Глава четырнадцатая Мне удалось тихо пробраться в свою спальню, воспользовавшись тем, что родители спали, а Эмиля не была дома. Приняв душ, я легла в постель и уставилась в темноту. Не могла уснуть практически до утра, потому что мысли всё время возвращались к этому безумному вечеру и близости Касима. Память услужливо подкидывала воспоминания о том, как он приближался ко мне, как поглаживал руку, вызывая мурашки на коже. как заправлял прядь волос мне за ухо, заставляя вздрогнуть. Ему могло бы показаться, что это дрожь вызвана испугом, но мне пришлось признаться себе, что у неё была другая природа. Так действовала на меня его близость, будоражила, разгоняла кровь до сумасшедшей скорости, которая неслась по венам, подогревая каждое нервное окончание. Но ну и как я теперь должна была к нему относиться? Как продолжать его отвергать, если я трепетала перед ним? Засыпая, я слышала, как Эмиль прокрался в свою комнату. Хотела встать и рассказать ему о нашем неудавшемся плане, но сон смарил меня быстрее, чем я успела додумать эту мысль. Я открыла глаза, когда время подъёма уже давно прошло. Обычно я просыпалась не позже 7, а сейчас чувствовала, что было уже. Посмотрела на лежащий на тумбочке телефон, и мои глаза округлились. Был практически полдень. Я не помню, чтобы когда-то спала до этого времени. Встала, пошатываясь от долгого сна, и пошла в ванную. Приняв душ, наконец решилась посмотреть на себя в зеркало. Бледная, с тёмными кругами под глазами. Может, Касим был прав, и работа на износ не добавляла мне здоровья. Ладно, как врач я и сама это знала, но отказывалась думать об этом, усыпляя совесть словами о том, что во мне нуждались больные люди. Славна бы я им помогла, если бы улеглась на соседнюю койку. Закончив приводить себя в порядок, я оделась и вышла из комнаты. Не успела ступить и шагу, как слева услышала тихий голос брата. "Не понял". Повернулась лицом к Эмилю и виновато улыбнулась. Он быстрым шагом преодолел расстояние между нами и толкнул дверь в мою комнату, кивком предлагая войти. Как только за нами закрылась дверь, Эм уставился на меня так, как будто увидел привидение. "Папа?" я покачала головой. "Касим?" Эмиль прошёл вглубь комнаты и присел в кресло сбоку от моего стола. И мне ничего не оставалось, как занять своё за столом. "Рассказывай", скомандовал брат, и я, сложив руки на столешнице, поведала свою невесёлую историю возвращения. Когда я закончила, Эмиль цокнул языком. "Про ныря это твой косим. Но надо отдать мужику должное. Он не проявил агрессию и не сдал тебя родителям. Может, жизнь с ним будет не такой уж ужасной". Я метнула в брата тяжёлый взгляд. «Ты на чьей стороне?» «На твоей, конечно». «Ну блин, на лсу, а вдруг и правда он нормальный?» Я посмотрела на него, прищурившись. «Он тебе что-то пообещал?» «Ты с ума сошла?» Резко спросил Эмиль, вскочив со своего места. «Хочешь сказать, что я бы продался за благо?» «Я уже ничего не понимаю», — со стоном произнесла я, роняя голову на руки. «Прости». Так запуталась, что, кажется, словно моя жизнь больше никогда не будет размеренной, не встанет на привычные рельсы. Словно я так и буду жить двойной жизнью. Если бы ты знал, как она меня напрягает. Могу себе представить. Мы помолчали ещё несколько минут, а потом Мэм погладил меня по плечу. Будем делать ещё одну попытку. Я подняла голову и посмотрела на брата. Нет. Вчера ночью я наконец смирилась с тем, что меня ждёт. Это борьба бессмысленна, эм. Знаешь, как в той шутке: "Расслабьтесь и получайте удовольствие". Этим я и собираюсь заняться, прямо с этого понедельника. Я бы не сказала, что Эмиль обрадовался такому моему решению, но он обязательно смирится, как смирилась я. Мы спустились на кухню, чтобы позавтракать. Время, конечно, было уже предобеденное, но кого это волновало? Как раз посредине нашей трапезы на кухню вбежала мама. О, а я тебя разыскиваю. Добрый день, дети. Она подошла к каждому из нас и поцеловала в макушку. Встав за спиной Эмилия, мама положила руки ему на плечо и посмотрела на меня. У нас сегодня по плану свадебное платье, а можно выбрать его без меня. Я нарисовала себе в голове день без дел, я, в который можно было бы ходить в пижаме, пить какао прямо в кровати, а ещё читать, спать и рисовать, делать что угодно, только никуда не ехать. Вчерашнее путешествие мне хватило на несколько дней вперёд. Глаза мамы округлились настолько, что это даже выглядело комично. Как это выбрать без тебя? алсу. Это же один из самых волнительных моментов для невесты примерка свадебных платьев. Я выбрала пару салонов, в которых есть очень достойные платья. Я опустила глаза в чашку с кофе и наблюдала за тем, как свет от лампы над обеденным столом переливается на поверхности тёмной жидкости. Алсу Строго произнесла мама: "Или мы едем за платьем, или я заказываю традиционный свадебный костюм, такой, в каком выходила замуж ещё моя бабушка". "Хорошо, я поеду". От одной мысли, что мне придётся надеть национальный костюм, меня передёргивало. Всё детство в детском саду и в школе на каждый костюмированный праздник я приходила в национальном костюме и жутко завидовала девочкам, которые были в костюмах снежинок, королев и принцесс. снова пережить тот же детский кошмар я точно не хотела как и в принципе не хотела выбирать платье но как говорится из двух зол решив что возьму первое приличное платье и смогу вернуться домой к пижаме и спокойному отдыху я довольно быстро собралась и спустя час уже ждала маму на крыльце дома вдыхая свежий осенний воздух я куталась в своё пальто спасибо Эмилю который его привёз и наблюдала за тем, как прислуга откатывает к воротам мусорные баки, в одном из которых уже покоилась новая куртка. По большому счёту, мне так и не пригодившаяся. Я могла бы отдать её кому-то, но даже от напоминания о моём позоре тело покрывалось холодным потом, стоило только вспомнить тяжёлый взгляд Касима, когда он вошёл в купе. Вообще мой жених как будто посылал мне смешанные сигналы, словно проверял мою реакцию на разные линии поведения с его стороны. тон то был заботливым, даже ласковым, то строгим и давящим. И вот эта игра в холодное и горячее порядком утомляла меня морально, потому что я не просто не знала, как себя вести, я даже не до конца понимала, как ко всему этому относиться. "Ой, ты здесь ждёшь?" услышала я за спиной голос мамы. А я думала, ты ещё не собрана и ждала тебя в прихожей. Но мне стало жарко, и я решила выйти на воздух. Она улыбнулась и подхватила меня под локоть. Мы сегодня здорово повеселимся, правда? Конечно, мамочка. Я подошла к своей машине, которую брат любезно выгнал во двор, и забралась на водительское сиденье, пока мама располагалась на пассажирском. Может, стоило попросить Эмили покатать нас? Ты устанешь после магазинов. Всё со мной будет хорошо, ответила с улыбкой, и мы выехали со двора. Удивительно, как меняется девушка, попадая в салон свадебных платьев. Она пропитывается волшебной атмосферой предстоящего торжества, на задний план отходят все неприятные мысли, оставляя только волнительное предвкушение предстоящего события. Но со мной такого не случилось. Я перебирала шикарные ткани прохладными пальцами, тянула дежурную улыбку и хотела как можно скорее сбежать из этого царства фатина и стразов. Как бы мама ни пыталась заразить меня энтузиазмом по поводу выбора платья, всё было чедно. Мы уже стояли в третьем салоне, когда я наконец увидела платье, от которого меня по крайней мере не воротило. С длинными рукавами, V-образным вырезом на спине и не слишком пышной юбкой. К счастью, без уродливых кринолинов и эффекта бабы-на-чайнике. Несколько фатиновых подъюбников и так создавали нужный эффект пышности. Впереди скромный вырез, весь верх был расшит мелким бисером и довольно крупными бусинами, создавая абстрактную, но изысканную композицию на ткани. Длинное фата без изысков и с тонкой вуалью. Я вышла из примерочной, где переодевалась, и предстала перед мамой, а у той из глаз покатились слёзы. Она всплеснула руками и вскочила на ноги, прижимая ладони к рту. "Ты чего же, ты красивая, именном чечек?" Я крутанулась и уставилась на себя в зеркало. Это же не я, кто-то другой. Какая-то девушка, которая могла бы выйти замуж за любимого мужчину, связать себя на всю жизнь с человеком, без которого не мыслит о дальнейшей жизни. Это могла бы быть счастливая невеста, считавшая дни до момента, когда станет половинкой одного целого со своим мужчиной. У неё бы светились глаза, в них стояли бы слёзы счастья, она широко улыбалась бы, глядя на своё отражение». И у неё кружилась бы голова от предвкушения радостного события. Мой взгляд был погашен, а в глазах стояли слёзы, которые не имели ничего общего со счастьем. Я в принципе не хотела замуж, и уж тем более за Касимова. Мне хватало золотой клетки, в которой запер меня отец, чтобы перепорхнуть в новую, но я тянула улыбку с маргива и слёзы и делала вид, что мне всё нравится, всё ради того, чтобы не расстраивать маму. В груди неприятно ныло от осознания, что я могла бы выйти замуж за того же Виталика, в которого была влюблена, что моя жизнь была бы такой же, как у миллионов девушек. Но она никогда такой не станет, потому что я не одна из них и никогда не буду такой. Тебе нравится, дочка? Своим вопросом мама вырвала меня из невесёлых мыслей, и я кивнула. Очень красивое платье, произнесла хриплым голосом. Возможно, вам подыскать фату с вышивкой по краю, спросила консультант. Они сейчас в моде и смотрятся очень трогательно. Нет, меня всё устраивает, ответила я, поправляя фату так, чтобы она закрывала мои волосы. Да, вышивка будет смотреться оливоватая, включилась деловая версия моей мамы. Оставляем эту фату. Прекрасно, отозвалась консультант. Хотите, чтобы я подобрала ещё какие-то варианты платья? Спасибо, не нужно, сухо ответила я. Мы возьмём это. Я была счастлива освободиться от платья. Выступила из него и быстро переоделась в свою привычную одежду. Оплатив платье, фату и туфли, мы загрузили покупки в машину и вернулись в торговый центр. Нужно купить себе подходящее нижнее бельё, произнесла мама. Это ещё зачем? густо покраснев, спросила я. А она посмотрела на меня как на несмышлёнышу и хитро улыбнулась. «Ну как зачем, Алсу? В нём ты предстанешь перед мужем в первую брачную ночь. Мама, я и сама могу купить себе бельё». «Ну, конечно», — фыркнула она, — «трикотажное, чтобы в операционной не натирала и не мешала». «Да, она была права. Такое я бы и выбрала. Я ведь жила не в каменном веке и прекрасно понимала, что произойдёт в первую брачную ночь и в каком белье меня ожидал увидеть жених. Именно по этой причине я бы купила трикотажное, максимально закрытое и абсолютно асексуальное бельё. Но, похоже, мама собиралась проконтролировать каждый, даже самый интимный момент подготовки к свадьбе. Тяжело вздохнув, я взяла маму под руку и поплёлась на очередную пытку. Я искренне надеялась, что мне позвонят из больницы и срочно вызовут Тогда я могла бы с чистой совестью оставить маму в торговом центре, а сама уехать спасаться, если не жизни, то хотя бы свою нервную систему. Но чуда не случилось, и мне пришлось пройти каждый из страшных, унизительных кругов ада при подготовке нарядов невесты.